А тем временем на земле лежал тяжело дышащий человек, безуспешно пытающийся зажать чем-нибудь рану. Из перерубленной артерии хлестала кровь. С каждой потерянной каплей ослабевшие руки двигались все медленнее. Кровь текла безостановочно, впитываясь в бурую грязь окрашивая её ярко-красным. Человек умирал.